Надобно было урезать расходы. Подняли жалование уголов и сотников стрелецких у городового приказчика, потому что все это помещики. У пятидесятников и десятников стрелецких убавлено жалование, у подъящих убавлено жалование и убавленное велено давать только тем, у которых нет поместий. Пушкарям за денежное и хлебное жалование велено ходить в съезжих избах, в приставах или же в уезды посылать, а приставов уничтожить казенным кузнецам и плотникам денежного и хлебного жалования не давать. А как будет государево дело, им тогда давать паденный корм. У сторожей съезжей избы и воротников отнято хлебное жалование, но из за этой убавкой все доходов в расход не достало на 1044 рубля. С Апскова и Псковских пригородов собралось 13 329 рублей, а жалование должно было дать 15 387 рублей. не доставало 2058 рублей. Вследствие этого донесения указ. Новгородских и ладожских казаков за жалование можно устроить землями. В новгородском уезде порожних земель много. Уменьшить жалование под ящему в Ладоге наполовину. И так далее. Составлена смета, что доходов имеется собратье столько-то, а если не соберется... Если некоторые посадские люди объявят, что не в состоянии заплатить, тогда правёшь. Но иные крепки перенесут удары и не заплатят. На этот случай у праведчиков наказ. Если посадские люди на правежу начнут отстаиваться и денежных доходов платить не станут, у таких дворы их и лавки, и имения отписывать на великого государя.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 Верный голова и целовальники должны отвечать своими деньгами, иначе правешь. Потом нельзя всем отпускать за наличные деньги. У многих часто денег нет, надобно верить в долг. К концу года долги эти нужно собирать, ибо казна ждать не станет.